Глава пятая. Майра умерла во вторник в 11.43. Ему позвонили из госпиталя прямо в управление. Это был доктор Хилтон. Ник просто сказал «Да, хорошо, я сейчас буду». «Ник, она была без сознания. Ты ничего не мог сделать, поэтому не вини себя ни в чем». «Да, но я должен быть там». Как сообщили врачи, ухудшение произошло, скорее всего, где-то в конце недели. Она потеряла сознание и так и не вышла из коматозного состояния в течение этих десяти дней. В принципе, это не было неожиданностью. Но когда в вашей жизни случается нечто подобное, то наступает такое огромное душевное опустошение, которое невозможно себе представить, если вы не пережили этого сами. Ник был оглушен тяжестью свалившегося на него горя и, сидя здесь в управлении, как бы издалека слышал доносящиеся до него бестолковые разговоры о повседневной жизни. Он вспомнил, что в последние дни, когда Майра еще была в сознании, она сама говорила ему, чтобы он крепился и был готов к тому, что ее дни уже сочтены. Она все время просила его не расстраиваться, уверяя, что чувствует себя не так уж плохо. И он сделал все, что сделал бы на его месте настоящий мужчина. Выплатил свой долг сполна. И до конца. Она говорила, что то, что с ней случилось, было ценой, которую она заплатила за обретенное счастье. Потому что, если бы этого не произошло, у нее никогда не было бы Ника. И она благодарила свою судьбу и была счастлива, что все случилось именно так. Теперь ему надо было пойти и хоть как-то расслабиться. Такой была Майра. Она никогда не просила ничего лишнего, да ничего лишнего и не видела в своей жизни, спокойно переживая все выпавшие на ее долю трудности. Она никогда не жаловалась на жизнь, как это делали те, которые имели гораздо больше, чем она. Он очень хотел, чтобы она сейчас оказалась рядом с ним, потому что за долгие годы совместной жизни он привык полагаться на нее в трудных ситуациях впрочем, так же, как и она на него. Боже, что за глупость! Он хочет, чтобы его жена помогла ему пережить ее собственную смерть. Ник встал и, подойдя к хэпу Фенклу, сказал, что ему надо ненадолго отлучиться, и, возможно, он немного задержится. «Майра?» — спросил тот. «Да, наконец-то!» Она отмучилась. «Ник, старина, хочешь немного валиума или еще чего-нибудь, а?» Нет, не надо, все нормально. Какие у тебя проблемы? Может, в твое отсутствие я смогу заменить тебя и выполнить какое-нибудь особое задание? Что-нибудь крутое? Арестовать одного или двух с поличным? Ты же меня знаешь, я люблю такие приключения. В духе спецназа. Это была шутка. Хэп был ростом 5 футов, весил всего около 150 фунтов, в то время как Ник был человеком крепким и сильным. К тому же являлся чемпионом подзюдо. Имел черный пояс и считался самым лучшим стрелком в управлении. Но Ник даже не улыбнулся. В этот момент он как бы отключился на секунду. Он встряхнул головой, постарался прийти в себя. А? Нет, не надо. Все как обычно. Я слежу с Микки Сантагом за колумбийцами по всему городу. Вот и все. Сегодня Микки на стрельбище. Сдает зачет по программе «СВИТ». Я просто собирался до его возвращения протолкнуть тут кое-какие бумаги. Хэп был главный инспектирующий агент в Новоорлеанском управлении полиции. К тому же очень классный парень. С ним было легко найти общий язык по всем вопросам. Он специализировался по организованной преступности, а Ник отвечал за наркотики. Работа Хэпа всегда проходила бок о бок с деятельностью УБН. Он обладал редким умением дипломатично обращаться с людьми. Плюс умел ладить с теми, кто работал в так называемом суперкрутом управлении. В общем, на него можно было положиться. Поэтому у Ника не возникло никаких проблем с тем, чтобы оставить свое рабочее место и съездить в госпиталь. Они ее еще не трогали. «Если вы не против, я бы хотел на минутку остаться с ней наедине», сказал он сестре. «Да, конечно». «Но нам скоро надо будет вести ее в морг». «Да, я знаю». Сестра вышла. Ник осмотрелся по сторонам, чувствуя, что ненавидит эту проклятую комнату. Она была такая же, как и все те комнаты, в которых он провел свою жизнь. Огромная и безликая. На стенах висело несколько репродукций, и в воздухе стоял сильный запах дезинфицирующих средств и пластика. «Да, он ненавидел эту комнату». Майри же, насколько он помнил, все это было безразлично. Ее никогда не волновали вещи подобного рода. «В тот день мне было предначертано умереть», — однажды сказала она ему, «так же, как и другим двум девушкам и тому парню, что ограбил страховую компанию. Но твоя пуля спасла меня. Она вывела меня из круга смерти. Она дала мне тебя, Ник Мемфис, и сделала меня миссис Мемфис». «Все, что я получила, было слишком хорошо. Сладкое счастье. Шесть лет сладкого счастья». Черт, он сидел и плакал. Она запрещала ему это делать. Когда стало ясно, что болезнь прогрессирует, и доктор Хилтон сказал, что никаких шансов на выздоровление нет, Ник был в отчаянии. Майра тогда призналась ему, что не может видеть, как он плачет. «Что ж, теперь ты должен быть счастлив», — говорил он сам себе. «Нет больше леди в инвалидной коляске. Ты еще молод. Гуляй, веселись, пей и ходи на вечеринки». Он подошел к койке, на которой под простыней лежала Майера. Конечно, он в своей жизни уже не раз видел трупы. Во время выездов на место преступления, в моргах, когда умерла его мать, были еще, конечно, и те три трупа в талсе. Несмотря на это, сейчас, отворачивая простыню, он чувствовал легкую дрожь, и думал, правильно ли он поступает. Но он хотел, он хотел увидеть ее еще раз. Кома убрала с ее лица все признаки румянца и выбелила его, как простыню. Живые, веселые, полные задора и огня глаза были закрыты. Незадолго до его прихода они коротко обрезали ее длинные каштановые волосы. И теперь она выглядела совсем как мальчик. Но это была Майра. Она была похожа на маленькую птичку. Бледная матовая кожа и тонкие хрупкие косточки маленького тела. Но боль уже ушла. Живя 6 лет по кобок с постоянной болью, она все-таки хорошо держалась. Она не чувствовала ни рук, ни ног, только одну сплошную боль. Сейчас на ее лице застыло такое умиротворение. Лицо было таким спокойным, каким никогда не было при жизни. «Прости, дорогая», — думал он. «Я действительно все порчу своими слезами. Ты не велела мне плакать, но я не могу держаться. Не могу, не могу». «Ник!» — это был доктор. «Ник, может принести чего-нибудь?» «Не надо, все нормально. Нам надо ее забирать». «Хорошо». Он отвернулся и позволил им увести тело своей жены. Ник вышел на солнце, зажмурился и достал сигарету. Потом вспомнил, что бросил курить и засунул пачку обратно. Чтобы скрыть покрасневшие от слез глаза, он надел солнцезащитные очки. Ник задумался о том, что в подобных обстоятельствах необходимо предпринять. Но потом вспомнил, что беспокоиться не о чем. Все уже распланировано. Он знал, куда ее отвезут, и где, и когда состоятся похороны. Это займет два дня и произойдет во вторник. До этого момента все будет делаться автоматически. Надо было, наверное, пойти домой, потому что мог прийти кто-нибудь из знакомых, ребята из управления, может, их жены. В течение всех этих лет он брал Майру с собой на вечеринке, и потом такие же они устраивали дома. Это помогло им пережить неловкость и сложность всего того, что окружающие в виде их называли трагедией с большой буквы. Постепенно ребята полюбили ее. Их жены очень сдружились с Майрой, и у них уже стало привычным забегать к ней поболтать о своих делах. Он почувствовал желание вернуть назад те старые добрые времена, но сразу же постарался выбросить из головы эти нелепые мысли. Думать об этом было безумием, которое рано или поздно опять завершится очередным потоком слез. Он пытался сдержаться. В такой ситуации лучшим было бы, наверное, сесть в машину, рвануть в Билоксе и там пару дней просто поваляться на пляже. Может быть, как сказала Майра, он найдет там девушку, успокоится и наконец-то придет в себя. Но он никогда не сможет так поступить. В настоящий момент Ник просто не знал, чем ему заняться. Ужасное состояние. Может, сходить в кино или придумать еще что-нибудь в этом духе, чтобы хоть на несколько часов отвлечься от всех этих ужасных мыслей. Но в фильмах были сплошные драки и убийства. Сейчас ему не хотелось на это смотреть. Наконец он решил поехать к озеру. Подъехав к самой кромке воды, Ник сразу же ощутил приятное спокойствие и прохладу. Он просто сидел и наслаждался пейзажем, чувствуя, как солнце ласкает кожу лица и внутреннее напряжение потихоньку спадает. Внезапно он вспомнил, что забыл сделать один срочный звонок и выругался. Найдя телефонный автомат, Ник опустил монету. Ответил Фенкл. «Эй, Хэп!» — начал Мемфис. «Я собираюсь слинять» так что меня не будет целый день. Хорошо? Ну, в общем-то, не очень хотелось бы. Потому что ребята тут думают собраться и... Слушай, это совсем не обязательно. Ей уже ничего не надо. Так что ни к чему поднимать шумиху по этому поводу. Окей? Хотят собраться, пусть собираются. Не хотят, тоже ничего. Просто помените ее в своей душе. Это будет намного лучше. Мне бы очень хотелось именно этого. «Хорошо, нет проблем. Кстати, у тебя есть осведомитель по имени Эдуарде?» «Как?» «Где-то полтора часа назад звонил парень. Назвался Эдуарде. Сказал, что хочет переговорить с тобой. Очень волновался. Латиноамериканский акцент. Скорее всего, ничего серьезного. Но ты лучше все-таки позвони». Ник порылся в памяти. «Эдуарде?» Он сейчас ввел около 15 дел, главным образом по небольшим партиям контрабандных наркотиков. Предполагалось, что большая часть людей, засветившихся по этому делу, работает на джилли Стефанелли, крестного отца всей новоорлянской мафии. Но он не мог припомнить, чтобы в его каталоге мошенников, воров, шулеров и всякой шушеры попадалось имя Эдуардо. Хотя звучало оно подозрительно знакомо. Наконец он вспомнил. Это было на еврейскую Пасху. Уолли Дивер, который ушел из УБН, чтобы заняться частным бизнесом, тогда сказал ему, что это вымышленное имя одного из его осведомителей, и что он специально не называет их настоящими именами, потому что не хочет, чтобы парни из конторы, где он работает, контролировали его агентурную сеть. А какой номер? Э -э -э Сейчас, секундочку. 989 -20 -20 Номер 58. Судя по телефонному справочнику, это где-то в районе аэропорта, не так ли? Да, я слышал шум пролетающих над ним самолетов. Знаешь, старина, может тебе плюнуть на все это? Не такая уж большая величина, этот твой парень. Мне такие звонят каждый час и лезут со всяким дерьмом. Подожди немного. Если это так важно, он перезвонит. А если нет... Выбрось его из головы и спрячь пушку. Стрельба отменяется. Прости за то, что побеспокоил тебя этим. Надо было не вспоминать даже. Нет, мне надо позвонить этому человеку. Ты ничего не знаешь». Ник повесил трубку, бросил еще одну монету и стал быстро набирать номер, пока тот не вылетел у него из головы. Из слов клерка гостиницы, подошедшего к телефону, он понял, что это «Палмкорд». Ник попросил соединить его с номером 58. Телефон звонил, но трубку никто не брал. «Думаю, что его здесь нет», — сказал дежурный. «А где вы находитесь?» «Рядом с аэропортом, на первой магистрали. Налево, через два квартала после отеля «Холидэй». «Отлично! Спасибо!» — поблагодарил Ник и быстро посмотрел на часы. С сожалением, вздохнув, он повесил трубку и решил, что надо возвращаться к работе. Гостиница Палм-Корт оказалась довольно-таки обшарпанным зданием, смахивающим на подпольный притон. В таких местах Ник обычно брал третисортных торговцев наркотиками. Возведенное из шлаковых блоков в начале 50-х, это здание было покрашено в какие-то странные, причудливые, яркие цвета, в которые красили дома в те дни, когда Америка только открывала для себя свои знаменитые автомобили, и, поддаваясь соблазну путешествий, Устремлялась по пыльным дорогам к манящим вдали горизонтам. Он вошел внутрь, нашел номер 58, который располагался сразу возле лестницы, и постучал в дверь, на поверхности которой играли блики от флуоресцентных огней, украшавших два автомата, сок и пепсикола, расположенных по обе стороны от нее. Ник был не маленький мужчина, почти две сотни фунтов. Но хотя в действительности он обладал огромной физической силой, внешне он не производил такого впечатления. У него было мягкое, гладкое тело, длинные светлые волосы и нежно-голубые глаза. Он был не просто плотный, а даже немного толстоват. В общем, создавалось впечатление, что он скорее похож на замминистра или нажившегося на взятках торговца, чем на федерального агента. У него было одно хорошее качество, которому он научился у Майры – настойчивость. Он вспомнил то время, когда еще жил без нее. Это были дни настоящего безумия. Время, когда он горел желанием уничтожать преступников, когда он мотался по улицам и даже спускался в канализационные ходы города, чтобы спасти Америку от самой себя. Самоотверженно служа этой идее – Он первые пять лет работы в бюро вел аскетический образ жизни, выезжал на все облавы аресты и вызовы, стремясь попасть во взвод по борьбе с терроризмом или в группу по обезвреживанию грабителей банков. Он хотел убивать негодяев из снайперской винтовки. Это была его главная цель. Потом произошло несчастье в Талсе. С тех пор он подчинил свою жизнь и свою карьеру тому, чтобы хоть как-то компенсировать совершенную ошибку. Он пытался забыть случившееся, но порой ночью, лежа в постели и прислушиваясь к мучительному хриплому дыханию Майры или глядя на напоминающую в слабом свете луны скелет инвалидную коляску, он чувствовал, как страшная боль отчаяния пронзает его мозг и разрывает все тело на части. «Господи, ты попал в девчонку!» – прокричал тогда Бейс. В такие дни Ник вставал с постели полностью разбитым. Потом плелся в туалет, где в течение часа блевал, склонившись над унитазом. Потом он выходил из сортирования рвотой, с трясущимися руками и пустой головой. В этот момент он безумно ненавидел себя за ту руковую ошибку, и страшная тяжесть никому уже теперь ненужного раскаяния душила его». Мысли Ника вновь унесли его в прошлое, и он очнулся только тогда, когда увидел, что от сильных ударов в дверь у него на костяшках пальцев выступила кровь. «Мистер! Эй, мистер! Я думаю, что его там нет!» Ник поднял очки, чтобы разглядеть, кто с ним говорит. Это была горничная, внешность которой чем-то напоминала пышный колючий куст. «Да, конечно», — сказал он. «Простите, вы случайно не видели проживающего здесь человека? Какой он из себя?» «Пожилой такой. Ничего особенного. Как и все приезжие. Когда он ушел?» «Я не видела, чтобы он уходил. К нему приходили люди, а потом ушли. Вы полицейский?» «Я из ФБР. А кто к нему приходил? Что за люди?» «Ну, в костюмах, такие, как вы. Может быть, помоложе, посмуглее». Вот, пожалуй, и все. Ушли они минут десять назад. Сделайте одолжение. Позовите, пожалуйста, управляющего. Управляющий оказался довольно причудливым старикашкой, одетым в ситцевую ковайскую рубашку, которая была разукрашена такими яркими цветами, что создавалось впечатление, будто это какая-то сверхновая звезда, посылающая во все концы Вселенной яркие лучи оранжевого солнца. Она была как нельзя к лицу этой старой тощей крысе, от которой несло бурбоном и дезодорантом. Ник достал яркий значок полицейского и удостоверение. Показав их управляющему, он приказал ему открыть дверь. «У вас есть ордер или что-нибудь еще?» Такой поворот дела удивил Ника, но он промолчал. «Во всем виноваты эти проклятые фильмы и дерьмовое телевидение». Десять лет назад ему бы ответили «Да, сэр, пожалуйста». «Что мы можем для вас сделать, сэр?» Теперь все думали о ФБР как о сборище фашистов и, естественно, так же к нему и относились. «Вы кто? Прокурор?» — спросил Ник. «Этот человек хочет со мной переговорить. Может, он спит. Давайте, приступайте. Не стоит стесняться. Окажите мне такую любезность, хорошо?» «Нет, потому что этот парень настоящий ублюдок». Он настоял на том, чтобы ему дали именно эту комнату, рядом с автоматом Коки. Ее даже не успели перед этим убрать, но он устроил такой скандал. В общем, мне не очень-то хочется снова нарываться на неприятности. «Вы только откройте замок, и все. Дальше я побеседую с ним сам», — сказал Ник. Старикашка скорчил гримасу, давая понять Нику, с какой неохотой он все это делает. Ник понял, что тот не прочь получить свои 10 долларов, но даже не пошевелился, продолжая молча наблюдать за действиями кряхтящего управляющего. Наконец представление закончилось, и дверь открылась. Первое, что бросилось Нику в глаза, когда он вошел в комнату, была кровь. Она была везде. На стенах, на кровати, на зеркале, на потолке. Классический пример, хлиставший фонтаном артериальной крови. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а" завизжала горничная. Твою мать, произнес управляющий. Понятно, сказал Ник. Вы оба выйдете. Здесь совершено преступление. Идите в холл, наберите номер 8853434 и попросите к телефону агента Фенкла. Дайте ему адрес. Скажите, что здесь совершено убийство и что он должен выслать сюда группу экспертов как можно быстрее пока не нахлынули всякие городские любители сенсаций. «Передайте ему, что Ник уже здесь. Понятно?» В широко раскрытых глазах старикашки застыл неподдельный ужас. Однако он послушно пошел выполнять то, что ему было поручено. Ник прошел в комнату. Тут, вероятно, была настоящая бойня. Большинство убийств совершается, как правило, в постели. Кровать буквально плавала в крови. Над изголовьем вся стена тоже была в ярких кровавых разводах. Ник подумал, что убийцы, наверное, ударили его топором. Причем, если судить по брызгам на стенах, сделали это два или три раза. Возле столбика кровати, к которому они привязали несчастного, чтобы, видимо, без проблем поработать топором, он заметил вымокшую в крови липкую ленту. Но самого Эдуарда здесь не было. Тут Ник увидел, что от кровати в направлении ванной тянется кровавый след. Господи, неужели человек, из которого буквально сделали бифстроганов, еще пытался как-то доползти до ванной? Он увидел, что из дверей торчат голые ноги, повернутые ступнями вовнутрь, как обычно бывает со всеми уже окоченевшими трупами, когда непослушный разум у части тела, без всякого достоинства и стыда, оказываются в самых невероятных положениях и так и застывают под тяжестью своего собственного веса. Ник аккуратно подошел к двери в ванную и заглянул туда, чтобы посмотреть на тело. Он увидел спину пожилого человека и сильные развитые мышцы. Эдуард был в белых брюках, которые полностью вымокли в крови. Голова была вывернута вправо. И Нику сразу бросился в глаза элегантный, возможно, даже аристократический тип лица с орлиным носом и редкими светлыми волосами. Нижняя часть головы была грубо обмотана изолентой, которая прижимала кусок тряпки, торчащей из его беззвучно раскрытого рта. В широко раскрытых глазах застыл ужас, и лицо, впрочем, как и все тело, плавало в целом море крови. Здесь было слишком много крови. Ник стоял и смотрел. Какого черта он сюда тащился? Почему он умер на полу в ванной, а не в кровати? Зачем ему надо было вылезать из кровати и ползти сюда, волоча за собой свои кишки, легкие и скромсанные тела? Но тут он заметил, что под неестественно выгнутой в сторону левой рукой трупа возле указательного пальца застыли какие-то пятна. Нет, там было что-то написано. Он написал что-то перед смертью на белом линолеуме пола. Написал своей кровью. Вдруг Ник в ужасе заметил, что огромное пятно крови, которое постоянно увеличивалось из-за того, что тело сеньора Эдуарда продолжало кровоточить, постепенно наползает на написанное слово. В самый последний момент, однако, он успел его прочитать. Там было написано «Ром-до». Прибывшая через час судмедэкспертиза наконец-то погрузила тело на носилки и увезла с собой. Хэп Фэнкл все еще продолжал орать на капитана из отдела убийств Новоорлеанского полицейского департамента. Тот, в свою очередь, точно так же орал на него. Это были вечные, непрекращающиеся споры между местными и федеральными службами, возникающие в основном из-за подобных убийств. Ник спустился в холл и набрал номер Олли Дивера. Дивер возглавлял службу безопасности одной крупной фармацевтической фирмы в Бостоне. Поэтому Нику потребовалось очень много времени и усилий, чтобы вычислить, где тот может в настоящий момент находиться. Уолтер Дивер слушает. Волли, Эй, Волли, Ты ни за что не поверишь!» «Ник Мемфис! Старина! Я узнаю твой веселый голос даже у черта на куричках! Как поживаешь? Как дела?» «Все в порядке, дружище. Послушай, у меня тут есть к тебе... Ник, тебе немедленно следует завязывать со своим бюро и присоединяться ко мне. Боже, Ник, деньги, деньги, деньги. Тут такие могут быть деньги, что и Майра будет довольна, и ты сможешь...» «Да, звучит красиво, это хорошо, когда на счете в банке много денег. Послушай, Воля, у меня к тебе тут одно старое дело. Как Майра». «Отлично», — солгал Ник. «Помнишь, как ты перед уходом из конторы, ты дал мне список осведомителей, которые, как ты сказал, могут мне позвонить?» «Да». «И что, один из них вышел на тебя?» «Да, он действительно вышел. Кто-то его грохнул. Да еще как!» Он выглядел так, будто над ним потрудился целый батальон пантеровцев. Он, оказывается, имел отношение к тому подразделению сальвадорских рейнджерс, которые сожгли деревню, и убили почти две сотни детей и женщин. Помнишь, эта история еще была во всех газетах, и ФБР проявило к ней особое внимание. Я тут прикинул, над ним не меньше двух человек потрудилось, топориком. Они его так отделали, что ты себе представить не можешь. О боже! Видимо, он перешел дорогу колумбийцам, а эти парни варвары. Сегодня ты обедаешь с ними за одним столом, а завтра получаешь от них удар ножом в спину. С ними лучше не связываться. Да, возможно. Кто же это был? Его звали Эдуарде. Он пытался дозвониться мне, но не застал на месте. Пока я его вычислил, они уже замочили его в одном убогом отеле рядом с аэропортом. Я как раз звоню сейчас оттуда. Эдуардо? Да. А, Эдуардо как-то неубедительно произнес Волли. «На вид я бы дал ему 55-60 лет. У него еще очень аристократическая внешность. Что-нибудь вспомнил?» «Да, Эдуардо Лансман. Ну и что? Он же не колумбиец, он сальвадорец». «Да, плохие новости. Это прокол. Дело в том, что он невидимка». «Невидимка? Да». Помнишь встречу Буша на высшем уровне в Картихане по поводу наркотиков? Я встретился с ним там. Тогда многие ребята из УБН смешались с народом и были незаметны. Он, естественно, тоже был в Колумбии. Но там было полно людей из группы Центр-А. Лансман служил в отделе разведки национальной полиции Сальвадора. Он казался таким вежливым и культурным. Ну, ты знаешь полицейских. Мы обменялись визитками, и я попросил его, чтобы в случае, если он узнает что-нибудь важное для меня, он мне сразу же об этом сообщил. Но позже кто-то сказал мне, что он был двойным агентом. Понимаешь, он был агентом не только УБН, но и работал на ЦРУ. Хм, если у него что-то случилось, то почему он не обратился в свою собственную контору? Теперь этого Ник уже никто никогда не узнает. Может, кто-нибудь из батальона «Пантеры» его и прикончил, и он ничего общего с наркотиками не имел, а наоборот, был замешан в политику. Это серьезная организация. Зацепишь кого-нибудь из этих крутых парней, и ровно в полночь за тобой прикатит Каманч с затемненными стеклами. Ты сообщил ему мое имя? Если это тот самый человек, то, может, и да. Как раз перед своим уходом я отослал официальные письма всем своим осведомителем и связным. Ладно, и еще один вопрос. У тебя ни с чем не ассоциируется выражение «ром-до». Что бы это могло значить? Это было его последнее послание. Может быть, он хотел мне что-то сообщить? Как ты думаешь? Не имею ни малейшего представления, Ник. Ну хорошо, спасибо, Волле. Он положил трубку и попытался переварить полученную информацию. «Ник, мы тут нашли кое-что. Его паспорт...» Это был голос Фенкла, который звал его из 58-го номера. «Его имя Эдуардо Лакин. Он из Панамы. Здесь есть корешок его авиабилета. Рейс был сегодня утром. Самолет делал промежуточную посадку в Мехико. Как нам удалось узнать, из аэропорта он направился прямо сюда, наверное, на такси». По сообщению телефонного оператора отеля, им был сделан всего один звонок. Мне. Да, я тоже так считаю. Мы можем получить его багаж. Никакого багажа нет. Горничная говорит, что при нем тоже не было вещей. В комнате тоже. Его поездка не была путешествием. Он приехал сюда с определенной целью. С кем-то встретиться. Может быть, с тобой. Это его и погубило, заметил Ник.